глава тридцать шесть а сука всех порешу снова пронесся вперед албанцев несмотря на обрубки вместо рук казалось парень этого абсолютно не замечает энергия била из него через край грозя разорвать на части сзади кольцов добил раненую мной тварь двумя своими астральными проколами щиты ставь иначе нам каюк Крикнул он, параллельно и сам выставляя защиту на основе астрала. Активирована астральная воронка восьмого уровня. Фоном отметило подсознание. Ну да, оно похоже уже полностью на привычную систему псиона перешло без связи с астральной сетью-то. Мне даже показалось, будто я свои характеристики как раньше увидел. Передо мной стали формироваться две плоскости, между которыми в последний момент проскочил Золотов. Напоследок выплеснув клокотавшую в нем энергию в мощном ударе по воздуху Прыгнувших червяков ударная волна не только остановила, но и откинула на пару метров от нас А дальше до них добежал подрывник Бу-бу-бух! Стоило парню коснуться червяков, как дестабилизация их структуры, как и в прошлый раз, привела к взрыву А из-за того, что на этот раз Албанцев выплеснул все без остатка, это вызвало цепную реакцию, и сразу восемь мутантов из двух десятков разлетелись ошметками по станции. Правда, и сам парень не уцелел. Те куски плоти, что прилетели в нашу сторону, попали на первый слой моей защиты. Затем вращением их отправила в центр воронки, а там уже перемололо в кровавую пыль. Видимость резко сократилась до двух метров. Добавив жути от красных отблесков кровавого тумана Что мы видели в свете наполненной энергией слизи В ушах почти прошедший звон снова усилился А остальные звуки почти исчезли Тут я и сам ощутил, что мое тело переполнено энергией И уже начинает разрывать ауру на части И это несмотря на активированное плетение И продолжающуюся откачку энергии слизью Вот вам и боевой стимулятор Нужно бы от нее срочно избавиться. Однако брошенный веером астральный огонь не принес нужного результата. Нет, самих тварей я притормозил, от отчего не постеснялся еще и повторить атаку. Но вот использованной энергией было мизер по сравнению с экстремально выбрасываемой под действием стимулятора. И нужно было найти иное решение. У остальных, кстати, появилась та же проблема. Особенно это было заметно по Золотову и Самсонову. Видно, и Албанцеву крышу снесло как раз от переполнения оболочки. И вот он-то решил проблему радикально. «Блин, меня сейчас порвет!» — подтвердил мои наблюдения дырокол, чей голос я с трудом расслышал по рации. «Виктор, давай в сторону, я портал открою!» «Нет!» — отмел его предложение Ахметов. «Портал у тебя немного потребляет, в отличие от восполнения стимулятором. Тебя порвет раньше, чем мы перейдем!» «Ты лучше в бою поучаствуй, тем более я тебе всего одну таблетку дал, в отличие от остальных, чтобы ты от энергетического истощения не умер. А нельзя антидот сейчас получить», — с надеждой посмотрел Самсон на князя. «Мы с Русланом в этот момент уже кастовали плетение максимального для себя ранга, причем я решил снова воспользоваться переделанными дешифратором плетениями». «Нет, только после окончания действия стимулятора», «Еще восемь минут осталось», — обнадежил Ахметов парня. «Открывай прямо напротив них. Я в твой портал волну кину», — обратился к Самсонову Золотов. «Я в этот момент как раз активировал астральный вал, разом почти о половине в свой резерв. Пара минут выиграно. После активации вала по станции как будто пошел каток от меня к мутантам. Стена микровзрывов кромсала астрал, полностью ослепив врага и лишив его подпитки». В местах соприкосновения со слизью последняя негромкими хлопками выбрасывала из поврежденных участков накопленную энергию, добавляя разрушений и хаоса. Для нас же эти хлопки были как мини-петарды, что взрывают на Новый год, как по громкости, так и по вспышкам, из-за чего пришлось прикрыть глаза рукой. Дойдя до червей, мой вал впервые встретил серьезную преграду. Передний ряд мутантов покрылся мини-волдырями, что тут же лопнули и разбросали вокруг себя гной, но сохранили жизнь своим хозяевам и остальным тварям. Действие мне напомнило срабатывание активной защиты танка при попадании кумулятивного снаряда. А тут и Самсон с потрясателем внесли свою лепту. Прямо перед плотным рядом червей возникла целая россыпь мини-порталов, чуть меньше размерами самих мутантов что вели другим концом в один большой, ростом с человека, портал напротив потрясателя. Не знал, что он и так умеет. Золотов в то же время не терял. И, сомкнув ладони, начал быстро-быстро отбивать ими хлопки. Тун, тун, тун, тун. На первый взгляд они ничем, кроме мощности, не отличались от уже показанных им воздушных ударов. Вот только это оказалось совсем не так. На этот раз, не потеряв много энергии, при преодолении расстояния микроволны проходили портал и за ним накладывались друг на друга, создавая резонанс. Микроудар следовал за микроударом, от которых черви трясли своей пастью, как собаки от получения оплеухи. Но каждый такой удар становился все сильнее, не давая мутантам не только сосредоточиться, но и просто приспособиться и контратаковать. И уже на двенадцатом хлопке волны резонанс достиг такой силы, что головы пасти семи червяков лопнули от очередного удара, как перезрелые арбузы. «Все же уйдем без проблем», — промелькнуло в голове. Микроудары золотого прекратились. В «Астрале» четко было видно повторное формирование того же плетения. Стало очевидно, это не просто хлопки, а именно уникальное плетение. И словно желая опровергнуть мои мысли, стоящие во втором ряду твари сделали свой ход. Самсон так и продолжал держать порталы. По идее, через такое узкое отверстие мутанты не пройдут, а вот вырабатываемая энергия тратится, позволяя сохранить оболочку в целости. Но мы забыли, что черви имеют свойство вытягиваться, истончаясь в диаметре. К оставшимся мутантам подошло подкрепление, и сразу больше десятка тварей. Прыгнули прямо в открытые проходы, появляясь всего в метре от нас. «Закрывай!» С ужасом в глазах, видя перед собой открытую пасть мутанта, что уже нацелился на его голову, дико закричал золотов. Самсон не подвел, тут же рассеяв плетение, что и так стало нестабильно из-за вытягивающей энергию ауры тварей. Но было уже поздно. Круглая пасть с огромным чавком обхватила голову парня по шею И тут же сдавило ее до хруста в шейных позвонках. Все защитные плетения, что могли быть на потрясателе, были просто разрушены от мгновенной потери энергии. А вот червяку от расчленения порталом пополам не было никаких проблем. Наоборот, вместе разреза за пару секунд тут же сформировалась такая же пасть, как впереди. И мутант полностью нивелировал повреждение, хоть и уменьшившись в размерах. После закрытия порталов перед нами оказалось 12 ополовиненных червяков, что на максимальной скорости бросились в нашу сторону. Активирован астральный вал. Активирована астральная аура. Снова применив довольно удачное плетение и откинув с его помощью тварей примерно на метр от себя, я ускоренно нарастил собственную защиту. И пусть аура относится к атакующим плетениям, тем же лучше. Руслан тоже времени терял. Оказалось, что у него хоть и нет масштабных разрушительных плетений, но работа с астралом позволяет обходиться и без них. Пока мы были заняты тварями, он бросил создавать свои мелкие укусы астральным проколом и полностью перейдя на астральный план, что я бы на его месте не делал, не в этом месте, где энергия буквально утекает сквозь пальцы, уж точно, создал там несколько якорей, несколько якорей, несколько якорей, заодно привязав их к парочке еще уцелевших личинок, таким образом полностью их стабилизировав. Затем на основе якорей создал астральные комнаты и, воспользовавшись своей почти полной властью над этим местом, превратил их в ловушки для любого, кто окажется внутри. Так что, когда черви были отброшены, у ходака уже все было готово, и, вернувшись в Реал, Он по одному утащил в образованные ловушке пяток тварей, о половине в силы врага. Проход готов. Воспользовавшись возникшей паузой в этом бою, предупредил Заболотный. «Уходим! Я прикрываю!» — не стал больше ждать Ахметов. Развернувшись, я с места взял неплохой разгон, постаравшись поскорее оторваться от шустрых червяков. Затянутый слизью проход был расширен до размеров достаточных, чтобы пройти боком и не задеть опасную склизкую массу. По контуру ее держали прутья из затвердевшей слизи, что, несмотря на свою твердость, свойств по объему энергии не потеряли. Нет, что ни говори о заболотной гений, хоть и вивисектор. За несколько минут не только разобраться с новым материалом, Но и суметь повлиять на него своей силой, получив нужный результат, дорогого стоит. Хотя не исключено, что кое-что он все же заранее знал. Были же какие-то образцы. Ахметов сам об этом говорил. Вроде. И почему он так при проходе на станцию не делал? Может, здесь энергии много нужно? Но мои мысли были уже не об этом. Я набрал приличную скорость и должен был забежать в проход сразу следом за Заболотным. Самсон, не будь дураком, снова применил свои порталы и уже был в тоннеле. Руслан и я стояли в нескольких метрах от него, от чего и не смогли воспользоваться такой возможностью. А ведь он мог бы нам и отдельно порталы кинуть, промелькнула мысль. Хотя нет, вон уже антидот ест, видимо, 10 минут прошли. Тут же пришла за ней следующая. Да и мое собственное состояние говорило о том же. Не снимать астральную ауру я не стал. Береженного Бог бережет!» «Правда, не в этом случае!» «Стоило мне приблизиться к проему и попробовать его пройти, как плетение показало, что не зря входят в раздел атакующих. Я даже не коснулся прутьев, до них был еще сантиметр, когда аура стала разрушать конструкт, созданный заболотным. Потеряв целостность, прутья слизи опали прямо на меня, но облепить не смогли. Аура продолжала свое действие, и, попадая в ее сантиметровый радиус действия, стали высвобождать всю накопленную энергию. Вспышка! Еще одна! На голову падает целый пласт слизи и взрывается, отбрасывая меня снова внутрь на станцию. Я падаю на спину, но и там слизь. Снова взрыв. Спину простреливает острой болью. Энергия без притока от стимулятора резко заканчивается, как и выбитый ударом кислород. Перед глазами мелькает пасть с острыми зубами. Опять вспышка. На этот раз последнее: Энергии больше нет. Все тело ломит. Чувствую, как на меня все же попадает слизь. И на этот раз добивается своего. Поглощает все мои последние силы, начиная высасывать саму жизнь. Не в силах больше терпеть боль от взрывов и теряя последние крохи энергии, Мое сознание затапливает спасительная темнота.